38. В пятом терминале сотрудники авиакомпании устроили забастовку, а значит, огромные очереди из крайне недовольных пассажиров выстроились едва ли не до дверей хитроу. Ниша ничего не имела против, хотя сын семейства позади нее то и дело задевал чемоданом ее ноги по мере того, как продвигалась очередь на досмотр. Она стояла рядом с Алексом, который то приобнимал ее за талию, то перекладывал огромную сумку от прада из руки в руку. Когда он впервые предложил понести багаж вместо нее, Ниша только рассмеялась. Карл бы скорее умер, чем взял женскую сумочку, но Алексу, похоже, на такие мелочи наплевать. Она наверняка тяжелая, я понесу. На нише дубленка от Хлои — то, что нужно для зимы на севере США. И хотя она пыталась сделать вид, что в ней не осталось тщеславие, при каждом прикосновении к мягкому меховому воротнику что-то внутри таяло от удовольствия. Люди меняются, но явно не до конца. Она вспомнила вчерашний вечер в гостях у Сэм. Та приготовила ужин, жареная курица и куча гарниров, настоящее прощальное пиршество, по ее словам, на дорожку. Они сидели за столом на небольшой кухне до поздней ночи, болтали, пили, хохотали, Сэм вся светилась. Она накрасилась так, как показала Ниша, хотя стрелки ей пока не слишком удавались. Легко улыбалась и смеялась, то и дело поглядывая на мужа. Сэм с нетерпением ждала выхода на новую работу. Мириам уже звонила дважды, уточняя, есть ли у нее необходимые сведения, и предлагая сходить куда-нибудь выпить после первого рабочего дня, чтобы все обсудить. За ней уже закрепили собственное место на служебной парковке. «Там даже будет моё имя! Они подпишут моё место!» Ниша не считала, что огромная надпись на парковке вершина карьерного роста, но к черту все раз Сэм Рада, то и ей следует улыбнуться и сказать, что это замечательно. Андреа весь вечер сидела без платка. Она надела крупные серьги и повязала на шею мягкий красный шарф, немного скрывший худобу, а еще попросила две порции курицы. Похоже, аппетит возвращался. У нее не было работы. Или мужчины. Но у меня пока все хорошо, философски произнесла она, а это главное для всех нас, верно? Чтобы пока все было хорошо. Они выпили за эти мудрые слова, которые показались им еще мудрее три бутылки спустя. Грейс сидела в дальнем конце стола рядом с Кэт. Они общались чуть настороженно, как делают подростки, незнакомые друг с другом, но оказавшиеся в толпе взрослых. Иногда Ниша смотрела на них и думала, каково было бы прийти сюда с Рэем. Кэт бы ему понравилась, она дерзкая и симпатичная, не такая слабачка, какой еще недавно была ее мать. А от Грей сонный вовсе пришел бы в восторг. «Осторожная, тихая, с ноткой озорства. Ты рада?» — спросил Алекс, прервав ее размышления. Она не могла ничего произнести, думая о сыне. Только с улыбкой посмотрела в ответ, и Алекс бережно обнял ее. Он весь вечер был рядом. С ним приятно общаться. Он успел обсудить с Филом собеседование, поговорить о литературе с Грейс, которая хотела учиться на филолога, предложил помочь с соусом и осыпал Стрепнюсэм комплиментами. Алекс казался одновременно незнакомым и близким, и с ним было так легко, что иногда Ниша казалось, этого просто не может быть. Той ночью, когда они наконец улеглись в почти полной темноте и у нее в голове шумело от выпитого вина, он взял ее за руку, медленно поцеловал все косточки по очереди и серьезно сказал, что она необыкновенная, красивая, смелая и забавная что, стоит ему закрыть глаза, он не сможет думать ни о чем, кроме неё, что она во многом изменила его к лучшему. Ниша уставилась на него. «Таких приятных вещей мне еще никто не говорил», — ответила она, почему-то запинаясь на каждом слове. «О, нет», — отозвался Алекс и поцеловал косточку большого пальца. «Их будет все больше и больше». «А может, дело просто в сексе?» — осторожно предположила Ниша. И «Я так долго была замужем, я даже не знаю, кто я такая без этого брака. Может, я просто пользуюсь тобой для сексуальной разрядки?» «Конечно, для меня это просто невыносимая жертва», — отозвался Алекс, весело прищурив глаза и склонился к ней. О будущем не говорили. Ниша понимала, что все планы могут в любой момент рассыпаться в пыль. Джесмин плакала полчаса на пороге дома Сэм, отказываясь отпускать Нишу. «Ты же вернешься, да? Мы будем на связи? Ты же нас не забудешь?» «Я позвоню сразу, как приземлимся. Ты не задерешь нос и не бросишь нас теперь, когда у тебя появились деньги». Ниша склонила голову на бок и одарила ее тем же взглядом, каким на нее саму смотрела Джесмин, стоило ей оставить включенным котел. И та сразу начала махать руками. Да знаю я, девонька, знаю! Просто я буду очень по тебе скучать. Они крепко обнялись, и Ниша прошептала: Не разводи сантименты, это ненадолго, так ведь? У нас впереди еще столько дел. Для начала я должна увидеть, как ты открываешь собственное ателье. Паспорт. Офицер службы охраны устало протянул руку. Ниша передала документы. Он проверил билет, поставил на нем штамп и вернул ей. Она отошла в сторону. Алекс с мрачным видом передал ей сумку. Что ж, позвоню, когда сядем. Он кивнул. Да — спохватилась ниша, чуть не забыла, можешь кое-что сделать для меня. Отвезешь вот это, не хочу отправлять почтой. Он посмотрел на адреса на маленьких коричневых пакетах. Конечно, вчера забыла, что ли? вроде того. Он притянул ее к себе и крепко обнял, молча, не обращая внимания на перешептывание в толпе и толкотню сотен человек вокруг. Ниша прижала щекой к его груди, закрыв глаза, и услышала биение его сердца. «Звони в любое время», — пробормотал он, уткнувшись в ей в волосы, — «я буду ждать». «Похоже, и правда будет», — подумала Ниша, и эта мысль, наконец, придала ей решимости отстраниться. Она забрала багаж и прошла вперед, подчиняясь указаниям сотрудников аэропорта. Затем влилась в поток пассажиров, спешащих через непрозрачные стеклянные двери, и попала в зону досмотра. Девять часов спустя ниша в желтом такси мчалась под блеклым декабрьским солнцем вокруг Уэсчестер. Подвеска то и дело грохотала, ударяясь об очередную колдобину. Асфальт уже давно не меняли. В нынешних стесненных обстоятельствах Ниша успела привыкнуть ко многому, но к эконом классу оказалась не готова. Она растирала шею, проснувшись после недолгого сна на заднем сиденье и охнула от боли, задев безнадежно затекшую мышцу. Самолет был набит битком, его то и дело трясло. Пассажир перед ней все время менял положение спинки кресла. Парочка справа постоянно о чем-то спорила. И в итоге Ниша прилетела измотанной, нервной и осунувшейся, а не сияющей и отдохнувшей, как полагала. «Вам сюда, леди?» — спросил таксист, постучав толстым пальцем по стеклянной перегородке между ними. Ниша выглянула в окно и увидела вывеску. «Да, по-прежнему готовы подождать?» «Вы платите? Я жду», — без улыбки сказал он и свернул, чуть увеличивая скорость. До здания оставалось всего четверть мили, когда она заметила на ступеньках знакомые фигуры. Ниша наклонилась вперед, прищурилась, вглядываясь в них через лобовое стекло, и когда такси описал круг перед крыльцом, худой силуэт вдруг поднялся. На фоне белого кирпича, которым была выложена стена школы, Ниша увидела копну темных волос и худого мальчишку даже на расстоянии. И вдруг в ней запульсировала неведомая сила, о которой она даже не подозревала все эти годы. Нить в сердце натянулась так, словно вот-вот лопнет. Возле него стояла Джулиана и что-то говорила ему на ухо, а затем положила руку на худое плечо. Ниша выскочила из такси прямо на ходу, не обращая внимания ни на ругань водителя, ни на подвернутую из-за высоких каблуков щиколотку, ни на сумку, которая упала на светлый гравии, расставаясь с содержимым. И затем он, еще не подросток, сделал первый шаг. Сначала робко, затем увереннее, и, наконец, побежал со всех ног по ступенькам, размахивая руками. А она мчалась к нему. Они встретились возле больших каменных львов, и она заключила его в объятия своего красивого, умного, доброго мальчика, чувствуя, как он обнимает ее. И вдруг Ниша Кантер, которая почти никогда не плачет, начала всхлипывать. Обхватив ладонями худые щеки, она прижалась к его лбу своим и, наконец, поняла, чего ей больше всего не хватало. «Мам!» Произнес Рэй, тоже в слезах, обнимая ее так крепко, что не вздохнуть, не ни выдохнуть. Ниша зажмурилась и задышала им, счастливая, понимая, что наконец-то дома. Сынок, я здесь.